«Люсьен, настоящая женщина должна разрушить дом, выкорчевать вековой дуб и воспитать дочь». Именно эту умную мысль изрекла облизывающие пальцы от крема Глашка. Я глянула на руины, украшенные невнушающими доверия, свечами и поежилась от дурного предчувствия. «Ты совсем идиотка!» Прошипела, борясь с желанием дать подруженьке по башке кондитерской лопаточкой. «Какого фига ты несла? А вдруг бы он вспомнил? Вдруг бы он...» Я хотел сказать, ушёл. И только сейчас поняла, что действительно этого испугалась. Сонечка в компании этого несносного варвара стала счастливой. А это самое главное. И сейчас они о чём-то шепчутся. Сидя на диване, выглядит это так естественно, что даже моя дурацкая ревность затаилась в укромном уголке души и молчит. «Что? Вдруг бы он что? Ты чё это, Люся? Ты смотри, не влюбись в этого придурка, он тебя разобьёт сердце, а потом совочком осколки сметёт и в помойку выкинет! Это же Караваев! Он никого, кроме себя, не может любить!» Испуганно зашептала Глафира. «Дур совсем!» — вспыхнула я, откладывая лопаточку от греха подальше. «Уж слишком велик соблазн!» «На черта он мне сдался! Просто пока Соня на карантине, я его тут потерплю!» «Амаля в больницу попала! Сидеть с малышкой некому! Мать на гастролях!» «Большая Бу готовит очередную сделку века!» «А отработает ущерб, который я по его милости понесла!» «И адьос мучачос!» «На-на!» — неуверенно хмыкнула Галашка, закрепляя свечи в бисквитном уродце. «Смотри мне! Так, мы торта то будем есть? Эба как вам пёрла в образе тёти лошади, проголодалась, как и было. В нём же как в бане было, все калории сожгла, да и удары по голове без следа не проходят! Вот! Ещё ему члена вредительства надо добавить к списку грехов! Плюс один день рабства! Эй, братик, спички где?» Только за смерть тебя посылать. А тортик прямо заиграл новыми красками. Не считаешь? В первую очередь зажжем поющую свечу. Ох, красотища будет! Тортик стал похож на армейское минированное укрепление. Но я промолчала. Просто не смогла ответить, потому что увидела, как Караваев поднимает на руки нашу дочь. И онемела. От странного восторга, смешанного с горечью. Права, Глашка! Он разобьёт сердце, но не мне, а маленькой доверчивой девочке. И виновата в этом буду только я. Я буду задувать свечки! Радостно закричала Сонечка. Ура! Загадаю желание, но вам не скажу, а то не сбудется. Может, я зажгу? Шепнул мне Боря Федя, опасливо косясь на чокнутую полулошадь с человеческой головой, торчащей из плюшевого тела. «Лучше отведи Соню подальше, мало ли». «Та-дам!» Гаркнула подружайка и чиркнула спичкой. Сначала ничего не происходило. Но вдруг, похожая на бомбу, свечка дрогнула. «Эх, Мурка! Ты мой муряночек! Мурка!» И дурным голосом заорала песню про Мурку. Я икнула, пытаясь вспомнить, куда положила чертову лопаточку. «Класс!» Радостно взвизгнула Глафира и снова затанцевала, вертя плюшевым задом, как падшая женщина. «Странный выбор песни для дня рождения!» В голосе Караваева появилась философская задумчивость. «Люсь, это сейчас модно? Или у тети лошади очередной приступ идиотизма? Слушай, а ты не помнишь, куда мы поставили клюшку?» «Зачем она тебе?» «Ну, мало ли», — уклончиво ответил Борис. «А мне нравится про киску песня. Наверное, Геннадию Павловичу нравится». Захлопала в ладошки моя дочь. Господи! Моя жизнь похожа на комедию абсурда. Мой муж мне не муж. У меня чокнутая подруга. Кот с мужским именем. И несчастная дочь, вынужденная жить в этом дурдоме. Может, права моя мама? И я действительно собираю вокруг себя негативную энергетику и толпы придурков. Геннадий Палович, затихарившийся под столом, громко и презрительно чихнул. Явно давай понять, что песня не обгетмахт, и он не в восторге. «А теперь дискотека!» Гаркнула подельница и начала поджигать фитильки золотистых цилиндров. По комнате поплыл странно знакомый запах. «Ложись!» Вдруг заорал Караваев и свалил на пол Сонечку. «Я хотела возмутиться!» «Какого черта он роняет на пол моего ребенка, да еще так грубо?» а! Но не успела. Раздался страшный грохот, Галафира взвизгнула и, как подкошенная, рухнула возле стола. Торт подлетел вверх на добрых полметра и... «Ложись, дура! Да что ты будешь делать, мать твою!» Сильные руки дёрнули меня на себя, и я почувствовала раскалённый жар мужского тела и потеряла способность соображать. Боря свалил меня на пол, как кеглю, и бросился к столу, но не успел. Прогремел взрыв, а шмётки кремовых бисквитов прыснули в разные стороны, как пена морская. Караваев застыл на месте, и это стало его тактической ошибкой. Тяжелое блюдо торпедировало храброго воина прямо в лоб. Здоровый мужик хрюкнул и свалился, как подкошенный чёрт. Мы его так сделаем слюнявым идиотом. Возвращать потом за вознаграждение некого будет. «Папа!» Схлипнула Сонечка, подползая к поверженному Титану. «Папочка, ты живой, я не это хотела загадать!» Маленькие ручки заскользили по лицу, счищая с него остатки кремового безумия. «Круто!» – растонала Галашка. «Мне захотелось её добить! Но сейчас у меня были более важные дела!» Караваев не шевелился, и у меня дрогнуло сердце. Соня плакала, свернувшись клубочком рядом с телом отца. «Ма, он же проснется! «Конечно!» Не очень уверенно ответила я, и будет расстроен, увидев, что ты плакала в свой праздник. Иди умойся и переоденься в розовое принцессное платье. Папа проснется, а ты такая прекрасная. Малышка послушно побежал выполнять указания, а я склонилась к мужчине, который второй раз за сегодня проявил себя не таким уж и козлом. Коснулась рукой поросшего темной щетиной подбородка, вымазанного кремом. Он дышал размеренно. Это вселяло надежды. «Меня хантузил, между прочим!» Обиженно прогундела чертова пироманка. «А ты этого обхаживаешь!» «Молись и радуйся всему факту! Это спасло тебя от лютой смерти!» Хомыкнула я и... Поняла, что мою руку сжимают... Сильные пальцы сжимают нежно и требовательно. Глянула на Караваева, умирая от страха. Чёрт! Он ведь мог всё вспомнить! Говорят, стрессы очень способствуют восстановлению памяти. Он потянул меня на себя, и я, потеряв равновесие, свалилась на его грудь и уткнулась носом в его подбородок. И вот мне совсем не хотелось двигаться сейчас. «Да что со мной такое?» «Я тебя вспомнил», — прошептал Боря, заставив моё сердце пуститься в бешеный аллюр. «Ты была в свадебном платье, и вуаль твоя уродская облепляла лицо». «Простите мне!» От страха я начала заикаться и краснеть лицом. Глашка затихарилась, зараза. Скорее всего, уже отползает к входной двери, чтобы слинять и бросить меня одну разгребать все то, что мы с ней наворотили. Ты, значит, правда, моя жена, а девочка, соответственно, дочь. Платье, кстати, было фуфловым, а вот сапожки и подвязка наляжки очень даже. «Что ещё ты вспомнил?» Мой голос сейчас был больше похож на блеяние, а в душе бушевала торнадо. Вот, вроде пять минут назад я уже было решила, что этот придурок-человек ошиблась. Как был порнокопытным, так им и остался. Я вспомнил, как мы с тобой в кустах. Ухмыльнулся мерзавец. «А ты горячая штучка, жёнушка!» Где-то в прихожей хрюкнула глашка. паразитка такая, а мои щёки, показалось, лопнут от присыщения кровью. «А ты гад!» — рявкнула я, выдёргивая запястье из стального захвата мужских пальцев. «С этим мы потом разберёмся!» В голосе Караваева появились яростные нотки. «Сначала я заставлю тетю лошадь выпустить радугу из-под хвоста. Эта идиотка нас чуть не угробила!» Не пора!» — взвизгнула Глашка по глупости, вернувшаяся в холл. «Там это, я совсем забыла, белье я замочила в хлорке, да и поздно уже!» «Стоять, падла!» Каравай вдруг резко вскочил на ноги, словно не он пять минут назад валялся в глубоком нокауте. Галофира юркой мышью ринулась к входной двери, но не успела. Боря Федя нагнал её в два прыжка, ухватил за шкирку и встряхнул так, что мне показалось, у него оторвётся голова. «А вот и я. Пап, мама сказала, что тебе понравится, если я наряжусь». Тоненький голосок, зазвеневший в пространстве колокольчиками, заставил нас прийти в себя. Глашка, безвольно повисшая в руках разъяренного Караваева, оживилась. «Пап, а зачем ты тетю Глашу трясешь? Мам, а почему ты плакала? Вы чего? Праздник уже!» «Ты очень красивая принцесса, Саня!» Выдохнул чертов мерзавец разрушительным вихрем, ворвавшийся в нашей жизни. «Меня зовут Соня, вздохнула моя малышка. «Идемте пить чай с тортом». «Но он же взорвался!» — вздохнула я, обозревая то, что осталось от когда-то уютного холла. «Волька привёз торт и гелевые шары. Они летают, они все летают!» «Пока вы тут тётю Глашу трясли и ругались, и ничего вокруг не слышали, я накрыла на стол. А торт очень красивый, с Эльзой и Олафом, из замерзшего королевства». Большая Ба мне его прислала в подарок. Так что идёмте уже скорее. А свечи были крутые. Даже не жалко, что ребят из класса не было. И так всё круто прошло. Весело. Это ещё что за волька? Прошипел каравай, блестя глазами. Тебя только это сейчас волнует. Фыркнула я, стараясь не отвести взгляд от мечущих молний синих омутов. Блин, а у меня свечи кончились. Грустно пробормотала Гланя. «Ну ничего, зато есть идея. Мы из шаров газа спустим немного в «Нет!» В один голос заорали мы с Караваевым.